Глава двадцать третья Вдалеке маячила фигура городового. По пустой улице шаги разносились гулкими шлепками луж. Ванзаров шел быстро в направлении набережной реки Фонтанки. За спиной он слышал, что его кто-то торопливо нагоняет, но оборачиваться не стал. «Господин Ванзаров!» Князь Урусов сократил преимущество с лёгкостью подготовленного спортсмена. Куда труднее для него было другое — начать разговор первым. «Рад вас видеть, князь», — помог ему Ванзаров. «Наверняка у вас важный вопрос, который вам не хотелось бы задавать при посторонних. Очень хорошо, что нагнали меня. Пойдёмте, нас могут увидеть». Они пошли уже ровным шагом. Городовой посмотрел на загулявшую парочку, убедился в их благонамеренности и потерял интерес. «Хотел узнать у вас некоторые подробности», — начал князь. «Вы у меня? Что ж, это интересно. Хотя лучше я помогу. Вас наверняка интересует, какое вознаграждение назначено за поимку вора и возврат похищенного». «Нечто в этом роде», — Проговорил Урусов, слегка удивленный тем, что у него буквально с языка сняли. «Как вы узнали?» «Я вам отвечу. Если честно скажете, зачем согласились на предложение Рибера стать членом команды?» «Это он вам сказал?» Возмутился князь. «А иначе и быть не могло! Каков негодяй! Обещал все держать в секрете и вот разболтал!» «У нас с господином Рибером полное непонимание. Тайнами он со мной не делится», — ответил Ванзаров. «Так сколько он вам пообещал?» Урусову было немыслимо признаться в том, что он соблазнился на тысячу рублей плюс оплата поездки. Рассказать об этом значило запятнать честь рода, и если бы не обстоятельства, он никогда не опустился бы так низко». «Приличную сумму», — нехотя ответил князь. «Рибер точно вам ничего не говорил?» «Даю вам слово, только не могу понять, зачем ему это было нужно. Неужели ради любви к спорту?» и это тоже», — согласился Урусов. «Но тут такой вопрос. Могу рассчитывать на вашу порядочность и обет молчания?» Ванзаров немедленно дал обед, впрочем, он легко дал бы и любой другой обед, нужный для дела. Рибер метит высоко, мечтает получить дворянский титул, а без некоторой поддержки со стороны породистой аристократии, то есть, например, меня, сделать это ему будет затруднительно. Мечтает быть князем. «С него хватит баронства, да и то! Остзейского, если сильно повезет!» «А ведь у Руссовы это древняя боярская фамилия?» Вдруг спросил Ванзаров. «Берите выше, во мне царская кровь. Можно сказать, Романовы вы украли у нас корону Российской империи. Никогда им этого не прощу». «Не любите молодого государя?» «Да за что его любить?» — возмутился Урусов. «Царствовать не хотел, мечтал жениться на этой общедоступной балеринке Кшесинской, получил трон, можно сказать, вынужденно. Но ничего, отольются еще Романовым наши слезы». «Да вы, князь, революционер!» — со смехом сказал Ванзаров. «Смотрите и загремите с такими речами в охранку». «Я?» «Монархист до кончиков пальцев!» Урусов показал в небо, до какого именно кончика указательного пальца. «Но я за то, чтобы священный трон принадлежал тем, кому он принадлежит по праву, а не выбранному чернью мелкому дворянишке!» «Значит, с деньгами испытываете некоторые затруднения». И тут Урусов вспомнил, что так и не узнал ответа на вопрос, который так интересовал его. «Так что же с наградой?» — напомнил он. «Награда обещана столь значительная, что говорить о ней не имею права», — сказал Ванзаров. «Это было приятно слышать. Князя никак не отпускала мысль, откуда этот ушлый юноша узнал про некоторые трудности в его финансах». О чем он и спросил напрямик. Ванзаров отделался тем, что это было его предположение. Он не мог сказать, что ботинки князя определенно износились. Его светлость чистит их сам. Тщательная полировка не скрывала, какие они поношенные, а частички ваксы, застрявшие под ногтями, сомнений не оставляли. У князя серьезная нехватка средств. Ответу Урусов не поверил, но и такой его устроил. «Изрядный подлец этот Рибер!» — сообщил он. «Всеми командует. Требует, чтобы его воля исполнялась непреклонно. Он, конечно, болеет за спорт, но должны быть границы. Тиран какой-то. Стонем под его ермом». «А генерал почему терпит?» Бутовскому деваться некуда. Без связи и Рибера у него ничего не вышло бы. В благодарность подсунул ему свою племянницу. Все ради высокой олимпийской идеи». «Так что вы имели мне сообщить?» — напомнил Ванзаров. «Ах, да!» Потомок древнего рода хлопнул себя по лбу. «Важнейшая информация!» Надеюсь, мои старания будут учтены при получении награды. Рассчитываю хотя бы на пять процентов от общей суммы. Не сомневайтесь, князь. Пятью процентами славы обещаю с вами поделиться. Рад, что мы так просто договорились. Тогда слушайте. Бобби несколько раз заключал с Рибером пари на то, что лунный лис не сможет украсть драгоценность в том или ином доме. И всякий раз Рибер... «Выигрывал?» «Понимаете, о чем я?» «Это неспроста тут что-то есть. Хотите сказать, что Рибер — это лунный лис?» Князь решительно отмахнулся от такой чести. «Я такого не говорил», — заявил он. «Но здесь кроется косвенная улика. За эту ниточку стоит хорошенько потянуть». «Обещаю вам потянуть изо всех сил», — сказал Ванзаров. «Идите домой, князь, отсыпаться. Ночь выдалась долгой». Убедившись, что Ванзаров не забыл о доле вознаграждения, князь откланялся и с чувством выполненного долга пошел прочь. Жил он пока еще на Невском проспекте.